Глава пятая. Отступление предваримое поучительной историей. Первое достоинство этой книги. Журнал не пользувшийся успехом. Его девиз обучение посредством развлечения. обучение или развлечение популярная игра мнение специалиста по английскому законодательству второе достоинство этой книги избитый мотив третье достоинство этой книги в каком лесу жили девы описание шварцвальда рассказывают что как-то шотландец влюбился в девушку и решил на ней жениться Как и все его соплеменники, человек весьма осмотрительный, он заметил однако, что супружеская жизнь людей его круга, поначалу сулящая прочный союз, со временем превращается в кромешный ад. А всё потому, что жених или невеста, желая показать товар лицом, тщательно скрывают перед свадьбой свои недостатки. Постановив, что с ним ничего подобного не произойдёт, Никаких горьких разочарований не будет. Шотландец сделал предложение следующим образом. Я, гол как сокол, Дженни. Мне нечего тебе предложить. Ни денег, ни земли у меня нет. Дэви, мне нужен только ты. Этого маловато, любимая. Я всего лишь нищий оборванец, ни на что не годный. К тому же я и с собой не хорош. Это как сказать? Посмотри на других. Они ещё страшнее будут. Какое мне дело до других, любимая? Плевать я на них хотел. Дэви, с лица в воду не пить. Некрасивый муж лучше красавчика. Зато никуда ты от меня не денешься. Будешь дома сидеть, а не гоняться за юбками, как другие. С красавчиком ведь хлопот не оберёшься. Плохо же ты меня знаешь, Дженни. Бабник я, каких поискать. Не смотри, что рожа не вышел. Ни одной девчонки не пропущу. Намучаешься ты со мной, Дженни, так и знай. Зато, Деви, сердце у тебя доброе, и потом, ведь ты меня любишь? Люблю, Дженни. Добоюсь, да что скоро и ты мне надоешь. Я, конечно, добр, но это только пока всё идёт нормально, пока меня против шерсти не погладили. Сидит во мне какой-то бес. Можешь у матушки спросить, это у меня отцовское. Как что-то не по мне, такой скандал ученю. Да и характер у меня с годами испортится, это уж как пить дать. Уж больно ты к себе строг, Дэви. Ты честный парень, это главное. Я тебя лучше знаю, чем ты сам. Из тебя хороший хозяин выйдет. Скажешь, что же, Дженни? Если честно, вводится за мной один грешок. Что ж тут хорошего, если я спокойно на выпивку смотреть не могу? Как учую виски, так рот сам собой разливается, точно у лахтэйского лосося. Пью, пью, всё никак напиться не могу. Зато трезвый, ты очень хороший, Деви. Кто знает, Дженни, не люблю, когда мне надоедают. Ничего, Деви, я тебе надоедать не стану. Ты ведь будешь работать. Работать? С какой это стать, Дженни? Нет, работе лучше не заикайся. Терпеть не могу работать. Ладно, Диви. Но ты ведь будешь стараться. Старание это главное, как говорит наш пастор. Постараться-то постараюсь. Да что толку, Дженни? Мне и на кусок хлеба не заработать. Человек слаб и грешен, а такого слабока и грешника, как я, Дженни, ещё свет не видывал. Ладно, ладно, Дэви, ты хорошо, что ты со мной откровенен. Другие наврут с три короба, а потом мучайся с ними. А ты ничего не скрываешь, Дэви. Я, пожалуй, пойду за тебя, а там посмотрим, что из этого выйдет. Что из этого вышло, никому не известно. В истории об этом ни слова. Но надо полагать, жена Атланта уже не имела права ни при каких обстоятельствах проклинать судьбу. Но даже если она и жаловалась на жизнь. Язык женщины далеко ведь не всегда поступает в соответствии с законами логики. Ее муж Дэви мог быть спокоен. Ни одного упрека в свой адрес он не заслужил. Подобно Дэви, я тоже хочу быть откровенен с читателем этой книги. Я хочу, ничего не скрывая, остановиться на ее недостатках. И не хочу, чтобы у читателя сложилось об этой книге превратное впечатление. учтите, из этой книги вы не вынесете никаких полезных сведений. Если кому-нибудь придёт в голову с помощью этой книги проделать путешествие по Германии и Шварцвальду, он заблудится, не добравшись и до устья Темзы. Но и это ещё не самое страшное. Чем дальше он окажется от родных мест, тем с большими трудностями столкнётся. Жизнь научила меня, что осведомлённость не является моей сильной стороной. В молодости я работал в газете, из которой впоследствии вышли многие современные научно-популярные издания. Мы по праву гордились тем, что познавательные факты преподносились читателю в увлекательной форме. Где кончалось познание и начиналось развлечение, читатель должен был определить сам. Мы, например, давали советы, как вступить в брак, серьёзные обстоятельные советы, если бы наши читатели им следовали, то сделались бы предметом зависти всех женатых людей в мире. Мы сообщали нашим подписчикам, оперируя цифрами и фактами, как нажить состояние, разводя кроликов. Наши доводы звучали настолько убедительно, что читателей должно быть удивляло, почему мы продолжаем выпускать газету, а не несёмся сломя голову на рынок за парочкой кроликов-производителей. Я неоднократно информировал наших подписчиков о человеке, приобретшем 12 кроликов селекционных пород. Через каких-нибудь пару лет они приносили ему годовой доход в 2000 фунтов, и доход этот Неудержимо рос из года в год. Возможно, деньги ему были не нужны. Возможно, он не знал, что с ними делать, но они сами шли ему в руки. Что до меня лично, то мне никогда не встречались кролиководы, зарабатывавшие по 2000 в год. Хотя, насколько мне известно, двенадцати и производителями селекционных пород обзаводились многие, но вечно с ними что-нибудь до случалось. Должно быть, атмосфера, царившая в корольчатнике, убивала в хозяине всякую инициативу. О чём мы только не информировали наших читателей. И о количестве лысых мужчин в Исландии. Цифры, на мой взгляд, выглядели весьма внушительно. И о том, сколько копчёных селёдок уместится между Лондоном и Римом, если вытянуть их в прямую линию голова к хвосту. И о том, сколько в среднем слов за день произносит женщина Такого рода данные призваны были возвысить наших читателей над читателями других периодических изданий. Инструктировали мы наших подписчиков и о том, как лечить кошек от эпилепсии. Личный я не верю, да и тогда не верил, что кошачья эпилепсия излечима. Если бы моя кошка страдала эпилепсией, я бы постарался продать её, а то и просто отдать. Но мы почитали своим долгом отвечать на все письма читателей. Какой ты идиот, заинтересовался этим вопросом, и я перерыл кучу справочных изданий в поисках ответа, пока наконец в какой-то старинной поваренной книге в самом конце не нашёл того, что искал. Каким образом эта информация попала туда? Ума не приложу. К кулинарным рецептам она не имела решительно никакого отношения. В книге не было и намёка на то, что из кошек, пусть даже из исцелённых от эпилепсии, можно приготовить что-нибудь съедобное. Автор делился своими соображениями об излечении эпилепсии у кошек из чистого великодушия. Впрочем, лучше бы он этого не делал. После публикации в редакцию хлынул поток гневных писем, и мы потеряли как минимум 4 подписчиков. Один из читателей, например, сообщал нам, что совет обошёлся ему в 2 фунта. Именно в такую сумму была оценена разбитая кухонная посуда. Вдобавок было разбито оконное стекло, а у самого читателя появились симптомы заражения крови. Что же касается кошки, то припадки у неё участились. Рецепт же был весьма прост. Осторожно, чтобы не причинить кошке боль, вы зажимаете её голову между коленями и ножницами надрезайте хвост. Именно надрезайте, а не отрезайте весь хвост или часть его. Как мы сообщили нашему читателю, операцию следовало проводить в саду или в сарае. Лишь полный идиот станет оперировать кошку на кухне, да ещё без ассистентов. Учили мы читателей и этикету. Мы рассказывали им, как обращаться к перу и архиепископу а также как правильно есть суп. Мы учили застенчивых юношей вести раскованную светскую беседу, учили кавалеров и дам танцевать по науке, решали любые религиозные сомнения наших читателей и в качестве предложения разослали подписчикам моральный кодекс к качествам оформления, не уступавший старинным витражам. Дела газеты шли неважно. Время подобных изданий, как видно, еще не пришло, И в результате пришлось расстаться с рядом сотрудников. Лично я ввёл несколько рубрик, в том числе, если мне не изменяет память, советы матерям. Здесь неоценимую помощь мне оказала моя домохозяйка. Она развелась с мужем, похоронила четырёх детей и в семейных проблемах разбиралась недурно, а также, как обставить квартиру, чертежи прилагаются. Колонку советы начинающим авторам Искренне надеюсь, что мои рекомендации принесли им большую пользу, чем мне самому, и еженедельную рубрику Откровенный разговор с молодым человеком за подписью дядя Генри, который, судя по его рекомендациям, многое повидал и пережил на своём веку. А с какой симпатией относился дядя Генрик к подрастающему поколению. Все их проблемы были ему хорошо знакомы. Он сам сталкивался с ними в своей юности. Я и сейчас порой перечитываю советы дяди Генри, и хотя многим они не подходят, лично мне они по-прежнему кажутся мудрыми, доброжелательными. Порой я думаю, что, прислушайся я сам к советам дяди Генри, и у меня не было бы в жизни столько ошибок. Я был бы умней, рассудительней, спокойней, не то что сейчас. Тихая и измученная женщина, снимавшая комнатёнку за тотным Корт-роуд. И отправившая мужа в сумасшедший дом, вела у нас разделы кулинарные рецепты, советы по воспитанию, что ж, что, а советы мы давать умели, и полторы странички светской хроники. Писала она от первого лица, ветиеватым, развязным слогом, от которого, насколько я могу судить по нашей периодике, ещё далеко не все отказались. А теперь с вашего позволения я расскажу вам в каком необыкновенном платье я была на приёме в особняке Глориус Гудвуд. Князь С, но уместно ли мне повторять глупые сплетни преследующего этого человека? Он вёл себя по меньшей мере опрометчиво, поэтому представляю, как ревнует бедная графиня и так далее в том же духе. Несчастное создание По сей день стоит она у меня перед глазами в своём поношенном сером блохоне, закапанном чернилами. Измождённый вид, бледное лицо неопровержимо свидетельствовали о том, что среди приглашённых на приём в княжеский особняк Глориус Гудвуд её не было. Более невежественного человека, чем владелец нашего издания, я не встречал. Как-то он со всей серьёзностью заявил в письме нашему подписчику, что Бен Джонсон написал о Рабле исключительно ради денег, ибо ему не на что было похоронить свою матушку. Когда же ему указывали на его вопиющие ошибки, он лишь добродушно смеялся. Он вёл раздел Общие сведения и вёл надо сказать, превосходно, сверяясь в своей работе с дешёвым изданием популярной энциклопедии. Что же касается материала для раздела сатиры и юмор, то его поставлял нам наш рассыльный, используя для этого пару великолепных ножниц. Работа была трудная, платили нам мало. Единственное, что нас поддерживало это твёрдая уверенность в носущности просвещения и воспитания для наших соотечественников и соотечественниц. Человечество изобрело немало игр, Но ни одна из них не завоевала такого всеобщего признания, как игра в школу. Вы собираете шестерых ребятишек, усаживаете их на ступеньки, а сами прохаживаетесь взад-вперёд с книгой в одной руке и палкой в другой. Мы играем в школу в детстве, играем в отрочестве, играем в зрелом возрасте, играем даже когда еле передвигая ноги, плетёмся к могиле. Игра эта не приедается. Играть в нее можно без конца. У нее лишь один недостаток. Детям не меньше вашего хочется взять в руки указку и книгу. Вот почему, несмотря на все свои отрицательные стороны, профессия журналиста столь популярна. Каждый журналист чувствует себя тем самым учителем, который прохаживается взад-вперед с указкой и книгой, А правительство, общество, классы и массы, литература и искусство это дети, сидящие перед ним на ступеньках, он их просвещает и воспитывает. Но я отвлёкся. Работу в редакции я вспомнил, чтобы была понятно причина моего нежелания служить источником полезной информации. А теперь вернёмся к нашей истории. Один читатель, назвавшийся воздухоплавателем Просил нас написать, как получить водород. Нет ничего проще, чем получить водород. В этом я убедился, изучив и простудировав всю необъятную литературу по этому вопросу, имеющуюся в библиотеке Британского музея, и тем не менее, шёл необходимым предупредить воздухоплавателя о возможности несчастного случая и призвал его принять все меры предосторожности. И что же вы думаете? Через 10 дней в редакцию заявилась цветущая краснолиция дама, волоча за собой некое существо, оказавшееся при ближайшем рассмотрении её двенадцатилетним сыном. Лицо мальчика было на редкость невыразительным. Мать подтолкнула его к моему столу, стёрнула с него шапку, и тут я понял, что с ним произошло. Брови на лице не было совсем, а вместо волос Голова была покрыта каким-то порошком, от чего походила на крутое яйцо, очищенное от скорлупы и посыпанное чёрным перцем. Ещё неделю назад это был очаровательный мальчик с кудрявыми волосами, сообщила мамаша. Судя по её тону, история на этом не кончалась. Что с ним стряслось, полюбопытствовал владелец нашего издания. Вот, полюбуйтесь. И мамаша вынула из муфты номер нашего журнала за прошлую неделю, где моя статья о водороде была обведена карандашом. Шеф взял номер и внимательно прочитал статью. "Стало быть, это и есть воздухоплаватель", догадался он. "Именно. Бедное доверчивое дитя. А теперь взгляните на него. Может, волосы ещё отрастут?" высказал осторожное предположение шеф. «Может, и отрастут», — воскликнула мамаша, повысив голос. «А может и нет. Мне хотелось бы знать, что бы вы могли для ребенка сделать». Шеф посоветовал помыть мальчику голову. В первый момент мне показалось, что мамаша вот-вот накинется на него с кулаками. Она, однако, решила ограничиться словами. Выяснилось, что пришла она не столько за советом, сколько за денежной компенсацией. Капутна она поделилась с нами своими наблюдениями относительно нашего журнала, его направления, практической ценности, его притязаний на поддержку общественности, а также относительно умственных способностей его сотрудников. "Нашей вины я тут признаться не вижу", возразил шеф. Человек он был весьма деликатный. Мальчик задал вопрос и получил ответ. "Ах, вы ещё и смеётесь?" вскричала мамаша. Шефу и в голову не приходило смеяться, легкомыслие не относится к числу его недостатков. Сейчас вы у меня попляшете и оглянуться не успеете, заявила мамаша с такой решительностью, что мы оба, дрожа как зайцы, поспешили попрятаться каждый за свой стул. Одно движение, и с вашими головами будет то же самое. То есть то же самое, что с головой её сыночка, smirkнул я. Тут она поделилась своими наблюдениями относительно внешности шефа, причём в выражениях не стеснялась. Неприятная это была женщина, ничего не скажешь. По-моему, выполни она свою угрозу, дело её было бы проиграно. Однако шеф был достаточно искушён в вопросах юриспруденции и поэтому придерживался принципа никогда не связываться с законом. Вот что он по этому поводу говорил. Если меня остановят на улице и потребуют снять часы, я откажусь. Если мне станут угрожать силой, я почти наверняка стану защищаться, хотя драться не умею. Если же грабитель угрозит, востребовать часы по суду, я без разговоров отдам их ему и буду считать, что ещё дёшево отделался. Он утихомирил краснолицую мамашу, уплатив ей 5 фунтов. Весь наш месячный доход И она ушла, забрав с собой своего поколеченного отпрыска. После её ухода шеф очень мягко сказал мне: "Не подумайте только, что я вас в чём-то виню. Это не вина, это судьба, рок. Занимайтесь вопросами нравственности и критики. Это у вас хорошо получается, но вести и впредь рубрику Полезные советы, я вам не советую. Как я уже сказал, вы здесь ни при чём. Ваши материалы всё верно, 되драться не к чему. Просто вам не повезло. Как я жалею, что не последовал его совету. От каких напастей я избавил бы и себя, и окружающих. Уж не знаю почему, но мои советы до добра не доводят. Если я возьмусь объяснить кому-нибудь, как лучше добраться из Лондона в Рим, то можете быть уверены, либо этот человек потеряет багаж в Швейцарии, либо потерпит кораблекрушение в Ла-Манше. Если я посоветую кому-нибудь купить фотоаппарат, то в Германии человека этого арестоют по подозрению в шпионаже. Мне, например, стоило немалых трудов объяснить одному человеку, как ему поступить, чтобы жениться на сестре покойной жены, проживающей в Стокгольме. Я узнал, когда отходит Стокгольмский пароход из Гульля, в каких отелях лучше остановиться. Сведения, которыми я снабдил его, были получены из самых достоверных источников, и тем не менее, со мной он больше не разговаривает. Вот почему мне приходится сдерживать свою страсть к полезным советам. Вот почему в этой книге вы не найдёте ничего или почти ничего хотя бы отдалённо напоминающего практические рекомендации. Тут не будет не описаний городов, не памятников архитектуры, не исторических реминисценций, ни нравов учений. Я как-то спросил одного просвещённого иностранца, что он думает о Лондоне. Это очень большой город, сказал он. А что вас в Лондоне больше всего поразило? Люди. Что бы вы сказали о Лондоне в сравнении с другими городами: Парижем, Римом, Берлином, Он пожал плечами. Лондон побольше. Что ещё сказать? Один муравейник, как две капли воды похож на другой. Одни узкие, другие широкие, и по ним бестолково снуют насекомые. Одни куда-то спешат, другие останавливаются перекинуться словом с приятелем. Одни волокут тяжести, другие греются на солнышке. В закормах хранятся припасы. В бесчисленных кельях Насекомые спят, едят, любят, а рядом в уголке покоятся их белые косточки. Это норка побольше, это поменьше, это гнёздышко на камнях, это на песке. Этот домик построен лишь вчера, а этому чуть ли не 100 лет. Говорят, появился он ещё до того, как ласточки налетали. А там кто его знает. Не найдёте вы в этой книге и народных песен, легенд. Своя песня есть в каждой долине. Я вам сообщу её сюжет, а вы можете передать его стихами и даже положить на собственную музыку. Жила в долине девушка, а рядом парень жил. Она в него влюбилась, её ж он не любил. Эту заунывную песню поют на многих языках, ибо нашего парня, в которого влюбилась девушка, изрядно поносило по белому свету. Хорошо помнят его в сентиментальной Германии. Не забыли, как он прискакал к ним и жители голубых альзасских гор. Побывал он, если мне не изменяет память, и на берегах Аллан-Уотер. Какой-то вечный жид, да и только. И сегодня, как рассказывают, находятся наивные девицы, которым слышится удаляющийся стук копыт его коня. В нашей стране, где так много развалин и преданий, сохранилось немало легенд. Передаю вам суть, а вы уж сами состряпайте блюда себе по вкусу. Возьмите одно или два человеческих сердца, да так, чтобы они подходили друг к другу. Добавьте один пучок страстей человеческих. Их не так уж и много, этих страстей, с полдюжины, не больше. Приправьте все это смесью добра и зла. Полейте соусом из смерти и подавайте где и когда угодно. Келья святого. Заколдованная башня, могила в темнице, водопад влюблённого. Называйте блюдо как хотите, вкус от этого не изменится. И наконец, в этой книге не будет описаний природы. И не из-за авторской лени, а из-за самообладание. Нет ничего легче, чем описывать природу. Нет ничего труднее и бессмысленнее, чем читать эти описания. В те времена, когда Гиббону при описании Гелеспонта приходилось полагаться на рассказы путешественников, а Рейн был знаком английским студентам главным образом по запискам Цезаря, каждый путешественник, куда бы ни забрасывала его судьба, считал своим долгом описать то, что видел. Доктору Джонсону, не видевшему почти ничего, кроме Флит-стрит, доставят оборудование. Огромное удовольствие ознакомиться с описанием Йоркширских болот. Кокни, для которого самая высокая гора это Кабаний хребет в графстве Сури, с замиранием сердца прочтёт репортаж о восхождении на Сноуден. Но нам, знающим, что такое парашют и фотокамера, всего этого не нужно. Человек, который каждый год играет в теннис у подножья Маттерхорна, а в Бильлярд на вершине горного массива Риги вряд ли поблагодарит вас за подробное описание Гранпийских гор. Самый обыкновенный человек, знакомый с Неагарским водопадом по картинкам, фотографиям, иллюстрациям в журналах, а потому словесное описание знаменитого водопада наверняка покажется ему скучным. Один американец, мой приятель Образованный человек, знаток и любитель поэзии, как-то признался, что из фотоальбома за 18 пенсов с видом озёрного края он почерпнул более точные и яркие представления об этом районе, чем из полного собрания сочинений Колриджа Саути и Вордсворта вместе взятых. Однажды по поводу литературных описаний природы он сказал, что проку от них не больше, чем от красочных описаний блюд, которые подавались к обеду. Но это уже связано с конкретным назначением каждого из видов искусства. По мнению моего приятеля-американца, словесное описание природы является жалкой попыткой подменить зрение иными чувствами. В этой связи мне всегда вспоминается жаркий школьный день. Шёл урок литературы, Начался он с того, что нам прочли длинное, но весьма выразительное стихотворение. Автора я, к стыду своему, забыл, да и название стихотворения тоже. Когда чтение закончилось, мы закрыли учебники, и учитель, добрый седовласый джентльмен, попросил нас пересказать стихотворение своими словами. — Ну-с, — сказал учитель, — о чем же здесь идет речь? — В нем, сэр. сказал один ученик, набычившись, с явной неохотой, как будто речь шла о предмете, на который он, будь его воля, не обратил бы никакого внимания. Говорится о деве. Ну что ж, согласился учитель. А теперь передай содержание своими словами. Ты ведь знаешь, дева сейчас не говорят, говорят девушка. Да, стихотворение о девушке. Что же дальше? О девушке, повторил ученик. Замена одного слова другим, казалось, придала ему решимости. А девушке, которая жила в лесу. В каком лесу? Ученик уставился сначала в чернильницу, а затем в потолок. Попытавшись вспомнить, настаивал учитель, понемногу теряя терпение: "Вы ведь читали стихотворение целых 10 минут. Не может быть, чтобы ты ничего не запомнил о Алесе?" Могучие древа, дрожащие листы, тут же отозвался ученик. Нет, нет, перебил его учитель. Не надо читать наизусть. Расскажи своими словами, что это был за лес, в котором жила девушка. Учитель от нетерпения даже притопнул ногой, и тут встрепенулся лучший ученик в классе. Сэр, это был самый обыкновенный лес, отрепортировал он. Скажи ему, что это был за лес? сказал учитель, вызывая другого ученика. Второй ученик сказал, что это была зелёная дубрава, от чего учитель рассердился ещё больше, обозвал его болваном, хотя за что непонятно, и вызвал третьего, который вот уже целую минуту сидел как на углях и размахивал рукой, словно сломавшийся пополам светофор. Не спроси его, учитель, он бы выкрикнул ответ с места. Он даже покраснел, так ему хотелось ответить. сырой и мрачный лес выдохнул третий ученик, и ему сразу же полегчало. Сырой и мрачный лес, смягчившись, повторил учитель. А почему лес был сырым и мрачным? И на этот вопрос у третьего ученика нашёлся ответ. Туда не попадало солнце. Учитель был рад, что в классе нашлась хоть одна поэтическая душа. туда не попадало солнце, а лучше сказать, а туда не проникали солнечные лучи. А почему туда не проникали солнечные лучи? Листва была слишком густа, сэр. Отлично, похвалил учитель. Итак, девушка жила в сыром и мрачном лесу, где кроны деревьев сплетались так густо, что сквозь них не проникали солнечные лучи. «Ну а что же росло в этом лесу?» Он вызвал четвертого ученика. «Мне кажется, деревья, сэр. А еще что?» «Грибы, сэр», — ответил ученик после паузы. Насчет грибов учитель и сам не был уверен, но, заглянув в текст, убедился, что мальчик был прав. «Правильно», — согласился учитель. «В лесу росли грибы. А еще что?» Что находится в лесу под деревьями? Земля, сэр. Нет, нет. А что растёт в лесу кроме деревьев? Ах, да, сэр, кусты, сэр. Кусты. Что ж, отлично. Пойдём дальше. В лесу росли деревья и кусты. А что ещё? Он вызвал самого маленького мальчика с первой парты. Поэтический лес его совершенно не интересовал, и он коротал время, играя сам с собой в крестики-нолики. Крайне недовольный тем, что его оторвали от увлекательного занятия, он все же счел своим долгом предать разнообразие скудной растительности сырого и мрачного леса и назвал чернику. Тут он ошибся. О чернике в стихотворении и речи не было. «У Клопстака все еда на уме». прокомментировал его ответ учитель, гордившийся своим остроумием. Класс рассмеялся, и учителю это понравилось. А теперь ты, продолжал он, указывая на мальчика в среднем ряду. Что ещё было в лесу, кроме деревьев и кустов? Поток, сэр. Правильно. И что же делал поток? Журчал, сэр. Нет, нет. Журчат ручьи, а потоки Ревут, сер. Правильно. Поток ревел. А почему он ревел? Это был трудный вопрос. Один мальчик, умом он не блистал, высказал предположение, что поток ревел из-за девушки. Тогда учитель задал наводящий вопрос: когда он ревел? Третий ученик опять поспешил нам на выручку, объяснив, что поток ревел, когда ударялся о камни. Тут, по-моему, многие из нас подумали, что поток, который ревёт по столь ничтожному поводу, должно быть, порядочный трус. Другой бы на его месте молчи потёрушибленное место и пошёл бы дальше. Поток, который ревёт всякий раз, когда падает на камни, жалкий хлюпик. Впрочем, учитель, судя по всему, ответом остался доволен. А кто ещё жил в лесу, кроме девушки? Птицы, сэр, Да, в лесу жили птицы, а кто ещё? Кроме птиц, мы ничего придумать не могли. Ну, сказал учитель. Как называется животное с пушистым хвостом, которое бегает по деревьям? Мы немного подумали, и затем кто-то назвал кошку. И ошибся. А в кошках поэт ничего не говорит. Белки, вот чего добивался от нас учитель. Что ещё было в лесу, я уже забыл. Помню, что было небо. Выйдя на поляну, можно было, если задрать голову, увидеть его. Небо часто затягивалось тучами, и девушка время от времени, если я не ошибаюсь, попадала под дождь. Я припомнил эту историю в связи с литературными описаниями природы. Мне до сих пор не вполне понятно, почему учителю показалось недостаточным описание леса, сделанное первым мальчиком, отдавая должное поэту Мы всё же должны признать, что лес был самым обыкновенным лесом и иным быть не мог. Я мог бы дать подробнейшее описание Шварцвальда. Я мог бы перевести Хебеля, воспевшего Шварцвальд. На многие страницы я мог бы расстенуть описание диких ущелий и обжитых долин, горных склонов, покрытых соснами, скалистых вершин, пенящихся потоков В тех местах, где аккуратные немцы не успевали навести порядок и не упрятали их в трубы или не пустили по желобам, беленьких деревушек, заброшенных хуторов. Но есть у меня серьёзное подозрение, что всего этого читать вы не станете. А на тот случай, если среди моих читателей попадутся всё же люди добросовестные или, избави бог, слабоумные, я, поскольку давно уже всё сказано и написано, Изложу вам свои впечатления простым языком обыкновенного путеводителя. Живописный горный район, ограниченный с юга и запада долиной Рейна, куда шумными извергаются его многочисленные притоки. Горный массив состоит в основном из различных пород песчаника и гранита. Невысокие вершины густо поросли сосновым лесом. Район обильно орошается многочисленными реками, Плодородные равнины густо заселены, развито земледелие. Гостиницы хорошие, но туристам рекомендуется осмотрительность при дегустации местных вин.